С проломленной крыши начальник особого отдела Харченко смотрел в бинокль на дорогу, выползавшую из леса, и вдруг увидел, как на дорогу вынырнул один танк со звездой на башне, другой, третий. «Наши танки!» — прошептал Харченко и снова посмотрел в бинокль и заорал во все горло. «Наши танки идут!» «Вот ты мне скажи, — спрашивал Глымов Балясина, — почему у фрицев в танковом батальоне пятьдесят одна машина, а у нас меньше тридцати?» «Почему же? — пожимал плечами Балясин. — Потому что у них начальства меньше!» — ехидно улыбался Глымов. У нас и штаб роты, и штаб батальона, и штаб полка, значит, и начальники всех этих штабов, а у начальников ординарцы, генщики. Ты понял, сколько дармоедов на один работящий танк приходится? А у нас везде, так усмехнулся Болясин, один с сошкой, а семеро с ложкой. «Корень смотришь, Юрий Григорьевич, самый корень!» Глымов тоже усмехался, качал головой. Болясин покосился на него. «Гляжу на тебя, Антип, ну, все тебе в советской власти не нравится». «Все», — выдохнул Глымов. «Так уж ничего хорошего у ней не видишь». «До смерти хочу разглядеть, и...» Глымов развел руками. «Не получается». «За что же ты ее так не любишь?» — усмехнулся Балясин. «А ты любишь?» «Люблю». «За что ж ты ее так любишь, родимую?» — повеселел Глымов. «Вот за то самое. Моя эта власть, народная. И в первую голову она о трудящемся человеке заботится». «Ну, а я не люблю», — опять развел руками Глымов. «Вот я и хочу знать, за что. Ты извини, Антип, если не хочешь, не говори. Я ж не следователь». «Слава Богу! Почему ж не сказать, Юрий Григорьевич? Скажу тебе, как на духу. Зато я ее не люблю. За обман и лживость!» Глымов вздохнул, посерьезнел, уставился на огонь костра. «За то, что у крестьянина землю отняла, добро, нажитое потом и кровью, отняла!» за то, что крестьяне во время этой проклятой коллективизации до того голодали, что матери детей ели. — Врешь! — испуганно перебил его Балясин. — Не могло такого быть! — Не могло! Глымов посмотрел на него долгим взглядом. — Ты где жил до войны, Юрий Григорьевич? — Да здесь же, во Млынове, работал старшим мастером на ремзаводе. А-а-а! Тогда понятно, что тебе ничего не понятно. Вы как раз тот самый хлебушек и ели, который у крестьянина отобрали. На хлебнике меня записал. А куда же еще-то? — усмехнулся Глымов. А сам, небось, из кулаков, Балясин смотрел на него уже враждебно. Из них самых Глымов твердо смотрел ему в глаза. Все отобрали. И хлеб, и скотину, и дом, и все добро». Отца убили, мать с голоду померла, братьев сослали. До сих пор и не знаю, где их могилки. Одного своего братца я сам ел. «Как ел?» — вздрогнул Болясин и со страхом посмотрел на Глымова. «Очень просто. Мать от голода обезумела, младшего убила и сварила. И мы все ели и не знали, что едим». «Не знаю, не знаю. Не могу я в это поверить», — качал головой Балясин. «Не хочешь — не верь. Дело хозяйское». «А потом я беспризорничал по всей матушке России, покуда вором не стал. Тюрьма, родной дом. «Значит, правду про тебя говорят, что ты в законе, пахан?» «Ну и что?» «Да ничего, просто интересно. Никогда с вором в законе не разговаривал». — Ты мне вот что скажи, Антипетрович, чё ж ты ты тогда за эту власть воюешь? — Ты все равно не поймешь. улыбнулся Глымов, но улыбка получилась недоброй. — Чё так? Вроде в дураках не ходил, — пожал плечами Балясин. — А по мне не дурак, а так. Глымов не договорил, отвернулся. — Недоумок? Ну почему же? — уже искренне удивился Балясин. — Ты объясни! «Ты поди, коммунист!» «Исключили, но я восстановлюсь обязательно!» Другой бы засомневался, а я верю, и потому ничего объяснять тебе не буду. Бог даст, со временем сам дойдешь. А не дойдешь, стал быть, помрешь коммунистом. Туда тебе и дорога. Они сидели у костра во дворе разрушенного дома Глымов, Балясин и еще человек десять штрафников. В костре пеклась картошка, которую выкопали на огороде. Несколько штрафников еще перекапывали штыками землю в поисках картошки. Несли к костру, складывали на угли. Совсем близко от Глымова через одного человека сидел Олег Булыга. И слышал весь разговор, хотя смотрел в другую сторону. Потягивал самокрутку. «Готов, небось? Давай, вытаскивай!» Глымов и Болясин длинными прутьями начали выкатывать из залы черные обуглившиеся картофелины. Штрафники хватали их, обжигаясь, перекатывали на ладонях, дули, потом разламывали пополам и ели вместе с горелой кожурой. — Сольце бы малость! Совсем хорошо было бы! — жуя горячую картофелину, проговорил Глымов. — И так сойдет! — отозвался Болясин и вдруг повернулся к Глымову. «А все-таки не пойму, Антип, хоть убей. Как же ты за эту власть воюешь, ежели так ее ненавидишь?» Глымов не ответил, разломил черную картофелину, положил половинку в рот, стал медленно жевать, прикрыв глаза. Борясин встал и пошел куда-то в темноту. Глымов сразу открыл глаза, резко повернулся и схватил булыгу за ухо. силой притянул к себе, зашептал. «А ты слушаешь, да? Интересно? Может, ты, паря, стучать собрался?» «Да ты что, Антип Петрович? Морщясь от боли, ответил Булыга. Чё ты говоришь-то?» «За что Цукермана подстрелить хотел?» «Ну, не веля. я уже видел!» Опять зашептал Глымов. «Он что, заложил тебя?» «Заложил, через силу выдавил из себя Булыга». «Пусти ухо, больно!» «Так это ты девку насильничал, ясное дело, ты!» Глымов оттолкнул его от себя, смотрел на него брезгливо. «Гляди, морпех, душа девки на тебе теперь висит. Не отмыться!» «Ты ты не грози, понял?» Держась за ухо с неожиданной злобой ответил Булыга. «Ты себя отмывай, понял?» И булыга вскочил, чуть ли не бегом рванул от костра. Из ночной темноты бесшумно возник священник, уселся рядом с Глымовым, палкой стал выковыривать из угли испекшуюся картошку. Глымов с интересом покосился на него. — Ты с неба, что ли, свалился, святой отец? — Именно так, сын мой, — прогудел густым баритоном священник, разламывая картофелину и дуя на нее, чтобы немного остыло. Господь тебя нам послал, повеселел Глымов. И именно так. Священник осторожно откусил от горячей картофелины. Было ему лет сорок, широкое лицо с носом картошкой обрамляло окладистая темная борода. Слышь, православные, громко сказал Глымов, и штрафники, сидевшие вокруг костра, повернули головы, стали присматриваться к необычной фигуре священника. «Вот к нам святой отец личной персоной. Сам Господь его к нам на службу определил. Замполита у нас нету, значит, священник сгодится». Раздался веселый голос. «Он нам зараз все грехи отпустит. Братцы, а я видел, как он из автомата по ним чуре лупил. Будь здоров! Я тоже видел. Думал, померещилось. Ну, зверь-мужик! Ну, теперь победа за нами!» Священник продолжал невозмутимо есть, словно и не о нем шла речь. «Как тебя звать-то, батюшка?» Отец Михаил прогудел священник. «И хватит богохульствовать, дури головы!» «Нашли над чем надсмехаться!» «Ты здешний, что ли?» «Здешний!» Служил во Млыновской церкви радости всех скорбящих. «Как же тебя коммунисты не замели!» Два раза арестовывали. Обошлось. Прихожане приходили просить всем миром. Священник выковырнул еще одну картофелину, разломил, неспешно стал есть. А теперь что? Церкву-то всю раскурочили? Теперь с вами воевать пойду. Как думаете, начальство не прогонит? «А мы за тебя всем миром попросим!» — со смехом сказал кто-то. Начальник особого отдела армии генерал-майор Чепуров подвинул папку с надписью «Дело номер 919» к себе поближе. Открыл. На первой странице отпечатано «Твердохлебов Василий Степанович». 1901 года рождения, член КПСС 1929 года, майор Красной Армии, был в плену с мая по август 1942 года, из партии исключен в ноябре 1942 года, разжалован в рядовые в декабре 1942 года. Чапуров прочитал, побарабанил пальцами по столу, хмуро взглянул на стоящего перед ним майора Харченко. «Штрафным батальоном командует?» «Придан дивизии Лыкова». «Так точно, товарищ генерал-майор». «Лыков о нем хорошо отзывался. Я за ним давно наблюдаю, и фактов накопилось много. С пленным власовцем водку пил и по душам беседовал. Мародерство девушку изнасиловали, антисоветские разговоры. По моему убеждению, замаскированный враг. Да еще священник у него в батальоне объявился». «Священник?» Удивленно приподнял бровь генерал Чепуров. «Ну да, в ходит с крестом на пузе. Воюет? Говорят, воюет. Ишь ты, интересно!» — усмехнулся генерал. «Надо будет на него поглядеть. Я все факты подробно изложил. Для проведения серьезного следствия Твердохлебова необходимо арестовать». Экитерити, ты майор, прямо рогами землю роешь. Ты, небось, всех подозреваешь». «Хартия направила меня на эту работу, чтобы я подозревал всех, даже тех, кто вне подозрений», — четко отвечал Харченко. «Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет», — пробормотал Чепуров. «Простите, товарищ генерал-майор, не понял». Растерялся Харченко. «А не надо лезть наперед батьки в пекло», — хмуро проговорил генерал Чепуров. «Посмотрим, изучим и примем решение». «Свободен майор». «Вот здесь тебе надо закрепиться, Василий Степанович», — говорил генерал Лыков, и карандаш обозначил на карте неровную линию. «Фрицы хотят контратаковать, и главный удар придется на нашу дивизию. По крайней мере, таковы данные разведки». «Пушки в моем расположении будут?» — спросил Твердохлебов. «Противотанковая батарея 45 пяток» из резерва армии прислали, и получишь для своих бойцов пятьдесят...» «Противотанковых ружей», — ответил Лыков. «Они танками атаковать будут? Они всегда на прорыв танками атакуют. Гранат противотанковых дайте». «Получишь, Василий Степанович, получишь», — заверил генерал. «И до каких пор держаться? Пока соседняя армия генерала Кондратова не перейдет в контрнаступление. Точное время пока не названо. Сколько надо, столько и будешь держаться». «В батальоне пятьдесят процентов от штатного состава», — сказал Твердохлебов. «В этом проклятом Малынове столько людей потерял». «И чего ты от меня хочешь?» — начал раздражаться генерал Лыков. «Да ничего я не хочу, гражданин генерал. Держаться можно, покуда живые люди есть, а когда людей всех перебьют, то и держаться некому будет». — Тебе приказ ясен, комбат? — Так точно, ясен, — выпрямился Твердохлебов. — Приступай к выполнению. В блиндаже комдива было тесно. Командиры и начальники штабов полков и артиллерийских дивизионов толпились вокруг стола, на котором была расстелена большая карта-шестиверстка. Твердохлебов протолкался... К выходу вышел на улицу, глубоко вдохнул воздух. За спиной стукнула дверь, и комполка Белянов хлопнул Твердохлебова по плечу. Чё загрустил комбат?» «А ты чё такой веселый?» — покосился на него Твердохлебов. «А чего мне печалиться? Видишь, подполковником стал в прошлом месяце. Поздравляю, с тебя причитается. С радостью, только когда опять мы с тобой кашу расхлебывать будем. И ты?» — А как же? Ты у меня на правом фланге будешь. — Буду. Куда я денусь? У тебя папироски не найдется? Надоел это махра, в горле першит. Белянов достал коробку герцоговины «Флор», открыл. — Ого! Откуда такой шик? — Подарили. Они закурили. — Говорят, их товарищ Сталин очень уважает, — сказал Твердохлебов. — Говорят. — Мне арт «Придали. Две батареи. А на нас попрет танковая дивизия. Это знаешь сколько? Орда. А мы голым задом их встречать будем. Две батареи. Смехота да и только». Белянов затянулся, выпустил дым, добавил уже спокойно. Чем это катаваси кончится, одному богу известно. Мимо них зажженными фарами проехали Вилис и полуторка с десятком солдат. «На таком узком участке им тесно станет подполковник». Раздумчиво проговорил Твердохлебов. «По ним легче бить будет». «Ничего. Глядишь, с Божьей помощью управимся. Как говорится, помолясь. Помолись, помолись», — насмешливо сказал Белянов. «А что? У меня в батальоне священник теперь воюет». «Какой священник?» «Натуральный». «Во Млынове был настоятелем. Бой с нами принял. Автоватом владеет, пулеметом. вряси ходит, молится. Ты серьезно? А что, гнать его прикажешь? Он воевать полное право имеет. Я ему сказал, иди, мол, в дивизию генералу. Тебя в нормальную воинскую часть определят. Ни в какую». Рясу, говорит, заставить снять, а я не желаю. Тем более вы штрафники, а значит, большие грешники. Мне сам Бог велел среди вас быть. И Твердохлебов тихо рассмеялся. Смотри, понавешают на тебя собак с этим священником. Тебе мало? Да ладно, Белянов, это все семечки. Нам бы от немца отбиться. Тебе-то легче. Чем же это? А у тебя... «Заград отряда за спиной нету», — улыбнулся Твердохлебов. «А у меня туточки. Сдумал отступать. подстреляют всех». «Харченко?» — спросил Белянов. «А кто же?» «Сволочь!» — со злостью сказал Белянов. Он докурил папиросу, затоптал окурок, потом вынул пачку и протянул Твердохлебову. «Возьми, Василий Степанович!» «Да что ты!» Твердохлебов изумленно взглянул на него. «Такие дорогие подарки я не беру. Возьми!» Белянов чуть не силой втиснул в руку Твердохлебову пачку дорогих папирос. «Побалуйся хорошим табачком!»